Эпилог. Люсьен. Так хорошо. Жизнь прекрасна. И я умираю от счастья в объятиях любимого мужчины. Так до сих пор и не веря в счастье. Мы вернулись на родину. Только не в маленькую квартирку в спальном районе, а в огромный дом Фёдора, который теперь с упорством маньяка ремонтирует особняк, стараясь сделать его максимально удобным и безопасным для детей. Караваев решил, что двое отпрысков — это очень мало. Кто бы мог подумать, что этот несносный индюк сможет стать настолько сумасшедшим папашей? Глашка бывает у нас в гостях наездами, потому что она вдруг выскочила замуж за несчастного Джузеппе и теперь гоняет его в хвост и в гриву по симпатичному ресторану, расположенному на маленькой итальянской улочке. Тетя-лошадь оказалась очень зубастой, и теперь она довольно известный ресторатор. После ее посещений Федор, вздыхая, нанимает бригаду, потому что будущее крёстное нашего сына – женщина-самодельный фейерверк. Сонечка воспитывает пони. Сумасшедший папаша, не разобравшись в пожеланиях дочери, купил ей не интерактивную игрушку, а вполне себе живую тётю-лошадь, которую сам же и назвал Галафирой. «А чё, похожа? Хмыкнула Глашка, рассматривая пятнистую лошаденку. Соня с диким восторгом моет животину, объезжает и всячески балует обнаглевшую коняшку. А еще наша девочка безумно рада, что ее семья теперь настоящая. Ну, почти. Свадьбу мы решили сыграть после того, как на свет появится Борис Федорович сокращенно «Биг Босс», который не очень-то торопится явиться миру. Младший Караваев пересиживает все сроки, показывая железный отцов характер. «Ой!» — схлипнула я, пытаясь подняться с кресла. «Что?» — три пары глаз встревоженно уставились на мою отекшую, распухшую и весьма потрепанную персону. Глашка, Фёдор и большая Бу, выстроившись, свиньей двинулись ко мне. «Ничего!» — вредно фыркнула я. «Хочу есть в туалет и на ручки!» «Когда ты уже выдавишь из себя этого караваевского захватчика!» Хомыкнула Глафира, напоролась на разъярённый взгляд Фёдора, но не заткнулась. «А ты бы уж давно мог ей помочь, несчастный! Знаешь же, что надо сделать!» «Секс и рок-н-ролл!» «Господи, ты заткнешься!» Хмыхнула большая Бу. «Надо просто накормить ее жгучим перцем. Это бабкин метод, но действенный. Мой действеннее!» Оскалилась Гланя, пытаясь пришпилить Бу к месту ядовитым выражением на физиономии. «Куда там?» Нашла с кем тягаться. «Хватит!» В голосе Фёдора появилась сталь, а мне показалось, что я переполненный пузырь с водой, в котором появилась весьма существенная течь. «Ты чего, Люсь? Я бы тебя донёс до туалета, если идти тяжело, господи, детка!» «Надо же, этот нахальный мужлан, оказывается, умеет бояться!» «Ты пить хотела, сейчас принесу, может, тортика тебе прихватить?» «О боже, ты совсем, зять, удар по голове не проходит бесследно, рожает она, какой тортик!» Взвыла большая бу, и грохоча каблуками по полу ломанулась к шкафу, где уже неделю ждал своего часа тревожный чемоданчик. «Скорую, скорую!» — заблажила Глашка. Фёдор заметался по огромному холлу, как полувозрелый мексиканский бизон, снося на своём пути мебель, глажку и прочую мелочевку. Да, Борис Фёдорович, семейка тебе досталась, аховая, вздохнула я, направляясь к двери. Фёдор давно организовал пост возле нашего дома, невзирая на мои протесты. Под окнами дежурит медицинская машина, готовая в любую минуту отвезти меня в родильный дом. «Скоро мы с тобой встретимся», — улыбнулась, погладив рукой живот, который тут же взорвался первой схваткой. Караваев. У моего сына маленькие пальчики, курносый нос и глаза цвета неба. Он важно чмокает пухлыми губками и морщит. Лобик. Говорят, у счастья нет веса, и измерить его невозможно ничем. Неправда. Я держу на руках три килограмма счастья, склонившись к метру с кепкой радости, которая смотрит на маленького брата глазками полными любви. «Люся, спасибо!» — шепчу я. Я люблю эту невероятную женщину, подарившую мне смысл жизни. Она устало улыбается, когда я целую её в макушку и принимает нашего сына из моих рук. Знаешь, Караваев, когда я тебя похищала, даже не думала, что ты станешь для меня целой жизнью. Теперь уже можно готовиться к свадьбе? Спрашиваю тихо, боясь разбудить. Тихо сопящего Биг-босса. Я очень хочу жениться на тебе, слышишь? С того самого вечера на прелых листьях. Это чистейшая и единственная истина. До безумия хочу. Ты странный. Обычно мужики бегут от брака, как черти от Ладана. Я необычный. Я похищенный. И с повреждённым мозгом. Может, поэтому... Ура, швадиба! Шёпотом кричит Сонечка. Я подъеду на пони-колстарю, держа в руке подушечку с кольцами. А Гланя запустит салюты. Большая Бук будет подружкой невесты. А Лейла нам станцует танец маленьких лебедей. Будет офигенно весело! А потом мы будем есть торт, и мама будет в принцессном платье. Абу купила мне красивый костюм наедницы и шапку. Я прискочу, как Амазонка, и такая фить! Кину вам кольца, и они сразу на пальцы вам наденутся. Вот. Я содрогнулся, представив действо. отогнал фантазии усилим воли. И уставился на смеющуюся будущую жену. Она прекрасна. И за что мне столько счастья сразу? «Можешь», — прошептала Люся. Караваев, «я так тебя люблю вот прям до неба». «Я правильно сказала Соня?» Малышка кивнула, и я понял. «Они никогда больше не позволят мне чувствовать себя» ненужным. Сонечка. Вот, значит, Юнь-Юк, слушай сказку. Жили-были. А что ты так на меня смотришь? Все сказки именно так и начинаются. Так вот. Жили-были прекрасная королевишна и супергерой. Только они жили в разных сказках. И однажды супергерой потерял свой криптонит. Не перебивай. Такое тоже случается. А у королевишны была маленькая доченька, самая великолепная в мире принцесса. А еще у нее была глажка. Это такая сватье баба-бабариха. Я, правда, не знаю, что это слово означает, но оно красивинское. Думаю, это что-то типа дракона огнедышащего, но не уверена. И однажды на голову прекрасного супер супергероя свалился... Нет, не метеорит. Метеориты только слабакам на головы падают. Ему прилетело куском свиной ноги. Так мама, то есть королевишна, рассказывала. Да, даже кроссовок с неё слетел. В общем, бедный супергерой потерял память. А потом стал зелёным и пупырчатым. Побочное действие от удара вроде случилось. Или он просто стал превращаться в лягушку? Он злой был сначала, как огур, зеленый такой. И роги у него росли, и пупыри по всему телу. А красивенная маленькая принцесса его расколдовала. И он влюбился, как Иванушка-дурачок, в ее маму-королеву. И пошел за ведь земель за волшебным цветком. Оф. Что-то я устала рассказывать сказку. Короче говоря, свадьба была. Там все плясали, смеялись, супергерой стал женихом и дважды папой. А красивая принцесса прискакала на своем коне. Жаль, кольца кинуть ей не позволили, она бы точно не промазала. И костюм амазоночатый не дали надеть. Но платье тоже было ничего так. А корона сияла в свете солнца. А Биг Босс спал в колясочке и вел себя прилично и пропустил все веселье. Но Гланя обещала, что повторит для него аттракцион, когда он подрастет немного. А папа, то есть супергерой, сказал, что очень надеется, что они Джузепи строгают своих буратин к тому времени. И у свати бабы орехи не останется время на разрушение. А буратино же хорошие, только немного глупые. Но я буду ждать, когда их настрогают. Честное слово. И свадья баба-бабариха подарки приносила и чуть не сожгла к чертовой бабушке свадьбешную арку, а ледяную фигурку расфигачила. Ой, это так клёво было! И голуби белые почему-то упали на торт. И поломали все розочки. Мама сказала, что их оглушила беданых, как в кино. Короче, и я там был, мёд пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Утомил ты меня, зюньзюк, спать буду. Завтра второй день свадьбы. Сонечка, ты спишь? Надо же, супергерой пришёл. Пап, А что такое там эта толстая тётенька говорила про то, что она вас там объявляет? Разве она имеет на это право? Браки же на небесах заключаются. Браки заключаются в душах и сердцах. И в маленьких девочках, которые похожи на своего папу. И в мальчиках, спящих в своих кроватках. Засмеялся да супергерой? который всё-таки нашёл свой криптонит. Глашка. И что им не имётся? Ну, приехала я на свадьбу в костюме невесты Чаки. Прикольно же. Ну да, переборщил немного с кровью. Оно ж в голове, как по мне, вполне соответствует. Ну ладно, я не пришла. Я легла у ворот ночью. Кто ж знал, что Караваев такой трус? «Шастать надо меньше перед свадьбой!» «Мальчишник выдумал паразит!» «И Джоську моего спонталыку сбил!» Пади в стриптизе, все глаза высмотрели!» «Но бог с ними!» «Сегодня я при параде, дурацкое платье подружки невесты колется нещадно кружевами, а шляпка похожа на гриб!» Ф «Главное, эти двое счастливы! Они заслужили!» «И мои крестники будут расти в полной любящей семье!» Чёрт, в глаза, что ли, что-то попало. Слёзы странные какие-то. Это всё гормоны. Клянусь, гормоны. Караваев этот ещё с буратинами. Как в воду глядит. Паразит. Эй, молодожёны, у меня для вас сюрприз. А лучший сюрприз, как известно, это сюрприз, сделанный своими руками. Выкрикнула я, доставая из сумочки ракетную установку. «Ну какая свадьба без салюта? Не свадьба эта, а профанация!» «Нет!» — хором выкрикнули все Караваевы, кроме маленького Бори, которого няня увезла в дом. Я улыбнулась. «Глупые! Они просто не понимают своего счастья!»